Эпилог Полковник Никаноров аккуратно, словно взведенную бомбу, отложил последний листок распечатки и закурил. Только сейчас он обратил внимание, что стоящая на столе пепельница переполнена. В кабинете висело самое настоящее облако табачного дыма. Он встал из-за стола и открыл окно. С улицы ворвался поток свежего воздуха. Солнце медленно опускалось за крыши домов. Раздавив недокуренную сигарету прямо о подоконник, полковник вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух. Где-то на краю восприятия ему почудился аромат жженного человеческого мяса. Уж этот запах он бы ни с чем не перепутал. Довелось в свое время нюхнуть и его». К горлу подкатила тошнота и пришлось идти к холодильнику и доставать бутылку холодной минералки. Уняв рвотные позывы, полковник еще раз бегло просмотрел эти несколько листков с записями и рисунками. Взгляд сам собой упал на стоящий на углу стола архаичный стационарный телефон без кнопок и диска набора, зато с двуглавым орлом на его месте. Мало кто мог похвастаться возможностью напрямую связаться с президентом. У полковника Никонорова такая возможность была. По должности. Уж очень специфическими вопросами занимался возглавляемый им отдел, чтобы информация о них стала известна кому-либо еще, кроме очень ограниченного круга лиц. Рука сама потянулась к трубке. Буквально вчера по линии разведки пришла информация о готовящейся ротации натовских войск в Прибалтике и о предстоящем массовом отъезде из Литвы, Латвии и Эстонии сотрудников ДИП-представительства США и Великобритании. Может, еще не поздно. Евгений Панов. Записки из «Завтра». Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.